Глава сорок Чеда моргнула и увидела над собой Каимирца. «Боги, как же там его звали?» В голове плескалась какая-то муть. «Рамат, его зовут Рамат». Он сидел на ней верхом и прижимал к полу её здоровую руку, влепил пощёчину и, кажется, не первую. «Очнись!» — прошипел он. Чеда уставилась на него, чувствуя, как под струйками стекает по вискам. Боль не ушла, но терпеть её стало легче. Воспоминания о саде Салии всё ещё стояли перед глазами. Акация, колокольчики. Боги всемогущие, как красиво они звенели. Ромат смотрел на неё, как на сумасшедшую. Нет, не так. Он беспокоился за неё. Как странно, что она сразу не смогла этого понять. А ещё она почти забыла, как он выглядит. Его волевой подбородок, изгиб бровей... Щетину, придававшую ему бесшабашный вид. Его запах. Запах далёких земель. Пусть она, Чеда, шараха не до мозга костей, но как интересно было бы взглянуть на другие земли, не похожие на Шангази. «Лучше?» — спросил он. Чеда кивнула, неуверенная, что может говорить. Рамат встал, медленно отпустил её левую руку, будто ожидая удара, и сел напротив. Зевнул широко, как гиена. «Ты говорил с кем-то, умоляла её». Мне снилась женщина в пустыне. «Айянэш?» Чеду пробрала дрожью. Ей хотелось, чтобы он замолчал и не упоминал мамино имя, но в глубине души она была рада поделиться им, чтобы не только они с Эмре знали про Айянэш Аллад-Аву. «Да, моя мама». Чеда села, прижавшись спиной к полкам, отделявшим кухоньку от большой комнаты. Друзья звали ее Айей. Ромат скрестил ноги. Чеда видела, как каимирцы садятся так во время молитвы. «Ты просила ее не уходить», — помедлив сказал он. Чеда представила Айю, подвешенную за щиколотки и сглотнула. «Увидеть ее так живо, пусть и во сне, бесспорно, это дар богов». Но вместе с воспоминаниями о живой маме пришли воспоминания о маме мёртвой, и бороться с этим горем снова оказалось труднее, чем думала Чеда. «Мама умерла, когда я была ещё маленькой». «Понимаю». «Нет, не понимаешь», — ответила она грубее, чем хотела. «Нет, конечно, нет». Чеда хотела извиниться, но не стала. К счастью, Ромат сам прервал неловкое молчание. «Что случилось?» – спросил он, кивнув на её забинтованную руку. Боль стала слабее, гораздо слабее, чем прежде. Чеда размотала бинты, ей интересно было вновь увидеть рану и странные татуировки вокруг. След от укола превратился в неглубокий белый шрам. «Поцелуй Адишары», – сказала она, протянув руку Ромаду. В полутьме татуировки, окружавшие шрам и едва доходящие до ногти стали ещё красивее. Завораживали. Чеда вновь отыскала среди извивов Адишары слова «Заиде» — «Потерянное обретено», «Бич неверных». Важные слова. Сколько разных смыслов можно в них вложить. Она дала себе обещание однажды спросить у «Заиде», о чём они. Но делать это стоило с осторожностью. Ромат удивлённо поднял брови, глядя то на её запястье, то на платье. Наконец, картинка сложилась в его голове. «Это девы тебя исцелили?» — чеда кивнула. «И что, взяли да отпустили?» «Я бы так не сказала». «А как бы ты сказала?» «Они возьмут меня к себе». Ромат нахмурился и кивнул на её запястье. «Из-за этого?» «Скорее вопреки». «Боги всемогущие, так почему? Чего они от тебя хотят?» Чеда помедлила. Ромат был умён, с ним следовало выбирать слова осторожнее. «Они чувствуют, что я им подхожу». «Но хватит, я уже достаточно тебе рассказала. В пустыне торгуют, а не милостыню подают». Рамада это явно не успокоило, но он неловко усмехнулся, признавая её правоту. «Как скажешь. Что ты тут делаешь?» «Жду Эмре». «Зачем?» «Потому что он знает Масида, работает на него». «Почему ты так уверен?» «Мои люди следили за ним. За последние две недели он три раза встречался с Хамидом Малахин Авой». «Насколько я знаю». Рамат помедлил. «Помнишь Альбиноса, посланника Ювааня из Миреи? Его забудешь». «Есть один Шарахани Полукровка». Продолжил Ромат, игнорируя насмешку в её голосе. «Он работает на Ювааня. Его зовут Руан. Он посещает одну женщину в южных кварталах». «Посещает?» «Так бы и сказал, что она шлюха». Рамат помотал головой. «Это в ней не главное. Она передаёт кому надо деньги и вещи. Даёт убежище тем, кому надо поговорить подальше от посторонних глаз. Что-то вроде Османа, но для иной публики». И? Руан вышел от неё через час после того, как явился Эмре. Чеда попыталась дышать ровнее, чтобы он не почувствовал её волнение. У Эмре много друзей в Шарахае, причём тут Масид. После визиты к этой женщине он пошёл навстречу с неким Самаэлем. Ты его знаешь? Я думала, Самаэль много лет назад сбежала из Шарахае. Мы тоже так думали. Однако он вернулся. Итак, Три недели назад алхимик способный создать демонский огонь вернулся в город мР встретился с ним около трех дней назад а сегодня горшки с демонским огнём летят в обитель дев Рамат ближе к сути терпение вот тебе последний кусочек головоломки тебе знакомо имя хамзакиир чеда похолоддела все шараха не знают про хамзакиира хоть и не все верят что он существовал а ты веришь «Верю». «И кто он, по мнению Шарахани?» Чеда сглотнула. Ей не очень-то хотелось делиться с ним городскими легендами. «Он был магом крови и умер давным-давно?» Ромат кивнул. «Мы думаем, что короли убили его лет восемьдесят назад. Его могилу так и не нашли. Хотя, поверь мне, пытались. Но есть предположение, что Юваань выдал им её местоположение». Послание, которое я доставила, у Чеда закружилась голова. Его передали Масиду. Как и камень лёгкое дыхание. Камень, позволяющий говорить с мёртвыми. Пылающий клинок Тааша. Эмре, во что ты ввязался? Ты думаешь, что Хамзакиер унёс в могилу какой-то секрет? И они хотят его выведать? Ромат угрюмо кивнул. Думаю. На мгновение она пожалела, что не оставила камень себе. Отыскать бы мамину могилу, спросить бы у неё, «Кто мой отец? Где другие стихи? Почему ты меня оставила?» Но зачем им это? Что такого может знать Хамзакиир? А вот это интересный вопрос. Его я и хочу обсудить с Эмре. Он участвовал в сегодняшней атаке, как Масид и Хамид. как и Юва-Ань, снабжающий воинство безлунной ночи сведениями и деньгами. Она видела, как разгорается гнев в глазах Ромада. Для него мР ничем не отличался от Масида. «Но зачем эта атака на обитель дев?» — спросила она. «Да, они напугали лошадей, что-то подожгли, но это всё равно, что тыкать палкой вулей. Девы теперь месяцами будут шнырять по улицам? Возможно, в этом и суть. Не понимаю». «Об этом я тоже спрошу у Эмре. Ты знаешь, где он сейчас?» «Да скорее нищему подадут у ворот Турията, чем я тебе расскажу». «Я сама только что вернулась». Рамат внимательно всмотрелся в её лицо, даже взглянул на руки, пытаясь по любому самому мимолетному движению определить, лжёт она или нет. «Значит, нужно следить не только за словами». «Я говорю правду», — Чеда подняла больную руку. «Это тебе не доказательство?» Он выдохнул. Этот простой жест как будто развеял половину подозрений. «Порой я перестаю понимать, чему верить. Моя жизнь полна сомнений, Чеда». «Постой-ка». Чеда лишь теперь поняла, в чём загвоздка. «Если ты постоянно за ним следил, почему не знаешь, где он сейчас?» «Он что-то заподозрил. Мы потеряли его два дня назад». «И ты думаешь, что сегодня он вернётся?» Рамат пожал плечами. «Кто знает». Подумал, что он мог бы и вернуться, прикинулся, что ни при чём, чтобы отвести подозрения. Девы теперь будут расспрашивать каждого. «Верно», — кивнула Чеда. «Но по той же причине он может и спрятаться. Он привык бегать от опасных людей». «Воровал?» «Нет, да, бывало». Его старшего брата убил наёмник из каравана. Перед глазами у неё встала забытая картина. Саадет, преследующий МРЭ по дну канала. Он был тогда подростком. Пошёл к серебряным копьям, но они только посмеялись над ним. Это был богатейший караван из Маласана. Они заплатили серебряным копьям, чтобы не мешали их ребятам веселиться. «Может, поэтому тот наёмник так разозлился?» Он-то воображал, что весь город у него в кармане. Скорблю о его утрате. Помолчав, ответил аромат. Я знаю, каково это. Да, ты знаешь, каково терять любимых. Но знаешь ли ты, как тяжело сироте выжить на улицах Шарахая? Эмре спас меня, когда я была ещё девчонкой. Когда маму убили, он не дал мне броситься к её телу и попасть под сабли дев. Он добывал нам еду. Он смешил меня, когда приходилось тяжко. Я многим ему обязана. И скажу тебе вот что. Эмре — хороший человек. Он не заслужил, чтобы какой-то богатея из Каимира врывался в его дом и говорил о нём, как о преступнике. И что я, по-твоему, должен делать? Я поговорю с Эмре, выясню, что происходит, и расскажу тебе обо всём. Ничего лучше она придумать не могла. Но, по крайней мере, так он не тронет Эмре. А если он связан с Масидом? -то сглотнула. «Об этом я тебе тоже расскажу, Ромат, клянусь». Он бросил взгляд на дверь, на закрытое ставнями окно. С улицы донёсся от копыт по мостовой. Где-то завизжала женщина, заорал мужчина. Сталь звякнула о сталь. Девы. Кто знает, куда они едут? «Хорошо», — сказал наконец Ромат, — «я подожду». «Но сделай для меня кое-что». «Что же?» «Тебя скоро представят королям, так?» «Так». «Это будет важное событие. Короли посмотрят на тебя и решат, достойно ли ты им служить». «Но это уже решено». Ромат удивлённо уставился на неё. «Кем?» «Зеленоглазым королём». «Кажется, Ромат ожидал от неё более сильных чувств». «Ты что, не знаешь?» «О чём ты?» Король сам почти никогда не выбирает дев Чеда. За все годы, что я служу посланником Каэмира, такого не случалось ни разу. И сколько ты уже служишь? Седьмой год. Ну и до этого он не выбирал никого. Он не любит приближать к себе людей. Так почему ты? И почему сейчас? Чеда знала, чувствовала, что не готова возвращаться к девам. И вот подтверждение. Она понятия не имела а их жизни за стенами обители. «Я не знаю», — наконец ответила она. Удивление Ромада прошло, осталось лишь любопытство. Будто чеды была кундунской шкатулкой с секретом, который надо разгадать. Неважно. Ромад явно решил что-то для себя, улыбнулся ей. «Думаю, Ювааня пригласят на пир в твою честь. Меня, скорее всего, тоже. Ты же присоединишься к нашей с ним беседе? Просто поговорить с Юваанем и всё?» «Ты разве не хочешь узнать о нём больше?» «Хочу. Я тоже». «Никогда ещё с ним не разговаривал. Так, кивал при встрече. Хочу это исправить». «Так познакомься с ним, заведи беседу. Это называется поболтать, Ромат. На вечеринках такое бывает». «Он своеобразный человек. К тому же Мерея и Кеймир никогда особенно не дружили. Но я знаю, что он любитель боёв. Нет, любитель не то слово». Он от них без ума. Если бы он узнал, что я сражался с тобой, Чеда уставилась на него. «Ты хочешь, чтобы я сказала ему, что я белая волчица?» Рамат пожал плечами. «Эту мелочь на многое можно обменять. Это не мелочь. И ты со своим царём получишь с этого куда больше, чем я». «Да, кое-что мы с ним получим, но не говори, что тебе не любопытно». К тому же, разве белая волчица появится в ямах снова? Сейчас тайна её имени много стоит, Но что будет, когда люди о ней забудут? Не упусти этот шанс. Он был прав. Она хотела узнать о Юваане больше. А его связь с императрицей Миреи намекала на интересные истории. Но выдать тайну, которую она так долго и упорно хранила... Я подумаю. Что ж, хотя бы честно. Он встал одним лёгким движением. «Береги себя, Чедамин Айанеш Ала. «До встречи», — попрощалась она, но ей захотелось, чтобы он остался. Рамат как будто почувствовал это желание, неохотно подошёл к двери, помедлил, прежде чем взяться за дверную ручку. Вот он обернулся, будто хотел сказать что-то. Но его взгляд упал на комнату Эмре, и всё изменилось. Он без колебаний хлопнул дверью и вышел в ночь. полнящуюся грохотом копыт и криками обвиняемых.